«Глава двенадцатая. Переговоры». «Геккона добьёшь?» – спросила Хельга. «Как я понимаю, это ты его туда отправил?» «У меня оружия никакого нет», – ответил я. «Да и блокировка на всём стоит. Даже хранилище открыть не могу». Хельга вытащила из хранилища пистолет и протянула мне. «На вот, попробуй. Вдруг ограничений на использование нет». Я взял протянутый пистолет и, подойдя к краю обрыва, прицелился. Я даже не удивился, когда после нажатия клавиши ничего не произошло. Я пожал плечами и, повернувшись к Хельге, застал интересную картину. Граник с кровавыми потеками под носом и лиловым синяком под глазом каким-то образом оказался за спиной воительницы и гнусно улыбался. Хельга оглянулась и задумчиво посмотрела на него. В следующий миг она врезала ему в челюсть с такой силой, что он, пролетев добрые три метра, отключился. Прекрасное зрелище. Он, конечно, нервирует. Но за что ты его так? Спросил я. Он столкнуть меня хотел. Прямо во враг поганец такой. И как ты это узнала? Удивился я. Мысли, что ли, читаешь? Нет, скорее почувствовала его желание и интерес. Задумчиво пояснила она. После спарринга с маткой Биаров решила ментальную силу поднять. Сама не ожидала, что будут такие бонусы. Вот порой и удается почувствовать сильные эмоции. «Сейчас, например, почувствовала, что этот маргинал радовался тому, как я буду кричать, летя вниз». «Знаешь, я совсем не удивлен». Хмыкнул я. «Геккона добивать будешь?» Снова спросила воительница. «Не сработал пистолет. Не судьба, в общем». «Ясно». Она, взяв оружие у меня из рук, подошла к краю обрыва и, не целясь, выстрелила. У нее был явно необычный пистолет. Голову Геккона разорвало на куски». Я вспомнил, как в прошлый раз пытался ранить Геккона, но не мог даже поцарапать его. Этот, конечно, по сравнению с тем малыш, но такого эффекта я точно не ожидал. Хельга, спрятав оружие обратно в ячейку, направилась к Граннику. Парень лежал на спине, раскинув руки. Хельга чему-то усмехнулась, а затем, закинув его себе на плечо, зашагала куда-то в сторону. «Идешь?» – окликнула она меня. Я, бросив последний взгляд на мертвого Геккона, поспешил за воительницей. Пройдя примерно сто метров, мы оказались у большого... Больше всего это напоминало мыльницу, только длиной в пять метров. «Что это?» «Голографический транспортно-грузовой модуль», — пояснила Хельга. «Слушай, давно хотел узнать, а при чем тут голографический?» «Ты просто не был на мирных планетах». Начала она, забросив тело бесчувственного граника внутрь мыльницы. «Там, где моя проправнучка живет, практически вся жизнь ненастоящая». «Чистая голограмма». «Ага, это как?» Хельга усмехнулась, погружаясь в транспортный модуль. «Поехали, по дороге расскажу». Внутри транспорт поражал минимализмом. Удобный светлый салон, обитый светящимся изнутри материалом. Я сел в удобное кресло таким образом, чтобы не упускать из виду граника. сиденье мгновенно приняло форму моего тела и начал разминать мышцы. Я застонал от наслаждения. Хельга села напротив». Она, расфокусировав зрение, отдавала какие-то команды ИИ. «Если хочешь, поспи». Я почувствовал еле заметный толчок. Видимо, транспортный модуль начал движение. ну уж нет. Я хочу послушать про мир будущего». Ответил я. «Там ничего особо интересного». «У всех, кто из прошлого, по умолчанию отключена функция дополненной реальности. Местные же практически в ней живут. Все города построены из стеклопластика». «Практично и удобно. Для строительства, конечно». «Транспорт...» «Помнишь, как раньше все гнались за дорогими марками автомобилей?» Я в ответ кивнул. «Так вот, сейчас в ходу три вида транспорта. Транспортный модуль, транспортно-грузовой и грузовой. Серьезно? И никакой индивидуальности?» Иронично улыбнулся я. «Да, почти. Отличаются они только графической оболочкой». Сам транспорт стоит 10 тысяч космокойнов. Ну, на мирных планетах, не здесь. А вот графические оболочки могут достигать 40 миллионов. И то, это, которое я знаю, совершенно бесполезно, но практически только этим и определяется социальный статус местных. «Это же бессмыслица!» — воскликнул я. В наше время все было так же. Просто здесь это приобрело наглядный вид. То же самое с одеждой. У мирных она вся одинакова. Девушкам даже не нужно пользоваться косметикой, голограмма сделает все необходимое. Можешь быть полнейшей уродиной, и никто об этом не узнает. Это, конечно, удобно в плане социального равенства. Как ты понимаешь, в школах за внешность друг друга больше не дразнит. Ну и естественный отбор стал работать не совсем в правильном русле. В партнеры теперь себе выбирают не красивых и здоровых, а умных и наделенных чувством стиля. Я не против умных, но посыл ты уловил. «Интересное наблюдение», — пробормотал я. но тут я, конечно, погорячилась. Генофонд пострадал задолго до этого. Затем был выплавлен, извращен, исковеркан и построен заново. Но что имеем?» Немного помолчав, она добавила. «В общем, если ты заявишься в такой город без включенного модуля дополненной реальности, то увидишь всюду серые кубы, серые летающие машины и серых людей». «А если я включу этот модуль здесь, на пекле?» «О, тебя ждет большой сюрприз», — улыбнулась она. «Все построено на таких эффектах». Весь салон стал прозрачным, и я увидел под собой землю. Холмы, горы, скалы. Вдалеке я увидел местные леса. Учитывая цвет деревьев, это была непередаваемая красота. Очень высоко в розовато-оранжевом небе я увидел галочки птиц. Точнее, каких-то местных летающих тварей, которые наверняка ядовитые или галлюциногенные. Что удивительно, несмотря на то, что мы летели высоко над землей, мне совершенно не было страшно. Я был настолько впечатлен, что не сразу заметил пробуждение Граника. «О, да вы, похожи родственники!» Простонал он, держась за голову. «Один лупит за дружеские объятия, вторая чуть не убила за просто так! Теперь вы меня куда-то везете! Вы и семья маньяков!» «Вам мало было меня избить, так теперь хотите изнасиловать?» «Да кому ты нужен, убогий?» Не выдержал я монотонного нытья. «Нужно было бросить тебя на съеденье гекконом». «Тихо, андор спокойно остановила меня Хельга. «Я, если честно, и сама подумываю сделать с ним что-то неприятное». Она проговорила это очень спокойным тоном, способным сдирать кожу с мяса и тревожить оголенные нервы. Граник, почуяв резкое снижение температуры, вжал голову в плечи. «Я вот поизучала тебя, нашла твое личное дело», пронизывающий насквозь взгляд. «И думаю, что жить тебе осталось недолго». «Что ты там поизучала?» «Какое личное дело?» «Опять бюрократы что-то напутали. У меня, отродясь, никакого личного дела не было». Вдруг приосанивший стал вопить граник. «Что бы там ни было, так скажу, не было такого». А я вот вижу, что было, и многое. Ну и что? Что вам от меня нужно? А что интересного ты мне можешь рассказать?» Все тем же ледяным тоном спросила Хельга. «Армбарсы!» – провозгласил он. «Армбарсы! Армбарсы! Армбарсы! Вижу, они вас очень-очень интересуют. Я мог бы вам про них рассказать кое-что интересное». Он понизил голос почти до шепота. «Такое, что им придется...» Здесь Граник замолчал, создавая идеальную интригу. Я поймал себя на том, что наклонился вперед. на продолжил он. «Я ничего вам не расскажу». «Почему?» «Да, все просто. Очевидно же, что насолить амбарсом вам хочется сильнее, чем этого хочу я. А вы меня били, истязали, поэтому я готов даже отказаться от мести зловредным гнусом, лишь бы вам достался...» Тут он набрал полную грудь воздуха и, выставив средний палец вперед, проорал прямо в лицо Хельги. «Хрен! Вот такой!» У нее не дрогнул лице ни один мускул. «Что ж, если это твое окончательное решение...» Хельга вытащила из хранилища металлический обруч сантиметров двадцать в диаметре. Граник бросил беглый взгляд на непонятное приспособление и резко изменился в лице. «Однако я готов к конструктивному диалогу. Все зависит лишь от ваших предложений». Немного помедлив, он добавил. «Прекрасная барышня. Простите, не имел честь узнать вашего имени». «Хельгида», — коротко ответила она. «Ой, ну что ж ты раньше молчала, прославленная воительница? Какая честь для меня содействовать настоящей легенде во всем!» «Ну, с чего начнем?» Из граника палился нескончаемый поток информации. Он рассказывал о еще трех оставшихся базах армбарсов. В подробностях расписал их местоположение, оснащенность и примерный личный состав. Рассказал про какие-то грязные делишки, в которых я совершенно ничего не понял, зато Хельга заинтересованно подняла брови. Похоже, что в делах это для нее проявление очень сильных эмоций. Еще он рассказывал про какие-то диверсии, подрывы, подделку документов и зомбирование патологических жертв. Постепенно я перестал улавливать нить повествования. Так под льющуюся речь психопата меня стала клонить в сон. Последняя мысль, которую я уловил, была «из граника льется, как из краника». Я глупо улыбнулся и уснул.